Глава 9. «Что ты хочешь узнать?» — спросил Карпенко, запуская Ипатьева в свой кабинет. Павел дождался, когда бывший друг Звягинцева прикроет дверь и ответил. «Хочу узнать, что вы по поводу этого всего думаете». «Этого всего?» — удивился Карпенко. «Так в мире много чего происходит. Спросил бы сразу». Причастен ли я к убийству своего бывшего друга Кольки Звягинцева. Тут один из Следственного комитета заскакивал и тоже интересовался: Ты-то, Паша, дураком не будь. Он пришел, ты пришел. И спрашиваете, а не вы ли? И я сразу раскололся, и я вкус повинные мне оформляют. Следователя, я послал. Тебя пока не буду. А просто скажу, что Колька. «Получил то, что заслужил. Это ты на все через розовые очки смотришь. Ты с ним дружил и даже в шахматы с ним играл, как мне говорили. Не знаю, насколько он сильный шахматист, но интриган еще тот. Я тебя еще на вашей свадьбе предупреждал, чтобы ты поосторожнее с ним. Если кто-то против него скажет что или сделает, раздавит того, то есть мог раздавить». «Сейчас-то уже чего вспоминать?» Карпенко показал Павлу на кресло, предлагая опуститься в него. «По бизнесу у него с кем-нибудь были конфликты?» Продолжил Ипатьев. «Были, разумеется. Со мной в первую очередь. Это же он у меня предприятие отжал. Сначала невесту увёл, но ты в курсе. Потом и бизнес. Все же думали...» что фирму создал Кузьмич, то есть Иван Кузьмич, Колькин-тесть. Он действительно помог, не спорю, связями, заказами. Но деньги-то я добыл. Я договаривался с банками, с инвесторами, технику брал в лизинг под честное слово. Банки поверили мне, а не Кольке Звягинцеву, и не его тестю. Кузьмич был хороший человек, но любил заворотник заложить. мечтал чтобы его дочка актрисой стала так ей голову задурил что и она ни о чем другом думать не хотела елена ивановна изумился павел это она та дочь а кто же еще других детей у кузьмича не было насколько мне известно лена поступала в театральный провалилась с треском хотела даже покончить с собой травилась, но ее откачали. В строительный ее папа пристроил. Будто бы на год, а потом опять в театральный. Но мы с ней на первом курсе сошлись. В смысле, познакомились. Ну и сошлись, разумеется, как же без этого. А Колька завидовал. Но Надежд не терял. Хвостом за нами бегал. Так мы от него то в театр сбежим, то в кино. Он про меня гадости говорил, врал что-то. Она как-то не выдержала и передала мне содержание его сказок. Я не поверил. Да и он потом делал круглые глаза. Мол, что это она такое выдумывает? Потом наплел уже ей, что я сплю с другой. Лена пошла к той другой и спросила у нее напрямую. «Та сволочь!» — подтвердила. Потом уже, когда врунью из института исключали, она прибежала ко мне. Просила за неё вступиться, чтобы комсомол за неё вступился. В ногах у меня валялась. Тогда и призналась, что соврала тогда, чтобы поссорить меня с Леной. Сама будто бы рассчитывала на меня. Не вступились за неё. Константин Михайлович нажал кнопку и произнёс. «Нюша, принеси нам кофейку». Он посмотрел на гостя, словно припоминая, о чем они только что говорили. «За нее вы не вступились?» – напомнил Павел. Карпенко прищурился и покачал головой. «Я не вступился. Но она осталась в институте. Потом узнал, что за нее просила районное управление КГБ. Она стучала им. В последний раз я встретил ее в стройкомитете. Лет двадцать назад это было». Какая-то у нее совсем маленькая должность. Поймала меня возле лифта и стала проситься на работу. Она и к Звягенцебу просилась, насколько мне известно. «Но вы же были на нашей свадьбе. Значит, не ссорились из-за Елены Ивановны?» «Ссорились. Я даже морду ему набил. То есть мы друг другу набили. А потом взяли бутылку...» И в сквере у Техноложки её раздавили. Решили, что мужская дружба важней. Но на свадьбу меня не звали. А я сам нагрянул. И там мы вроде как без драки все решили. Лена, его жена. А дружба дружбой. Потом совместный бизнес наладили. Смысла не было ссориться. Через какое-то время мне сказали, что он левые предприятия открыл для слива и перекачивает туда деньги. Он мне говорил, что это вы делали. Врал он тебе. Мы с ним разбежались, но я и тогда его простил. Десять лет назад, на пятидесятилетие, прислал ему подарок. Перстень дорогущий. Он подарок принял, но потом я встречаю его и спрашиваю, что, мол, подарок мой не носишь. Колька признался, что проиграл его. «В карты?» – не поверил Ипатьев. «Он сказал, что в шахматы». А в карты он вообще не играл. Ты должен был это знать. Павел задумался. Перстень с красным гранатом был у покупателя дронов. Но вряд ли покупателю было под 60. Иванов, который рассказал ему о сделке, это обстоятельство отметил бы. Вошла девушка с подносом, на котором стояли две чашки и графинчик с коньяком. Девушка поставила подносик на стол и выпрямилась в ожидании других приказаний. Но Карпенко махнул рукой, и она вышла. «Перстень был с крупным гранатом», — уточнил Павел. Константин Михайлович кивнул. «Мне он в миллион евро обошелся. Дороговато, конечно. Но я думал, что память о дружбе стоит дороже. Я тогда думал об окончательном примирении». И большом совместном бизнесе. Он все понял. Подарок принял, но ни одного шага навстречу так и не сделал. А сейчас мы можем только помянуть его добрым словом». Карпенко показал на графинчик. «Это домашний коньячок. Хотя такой продукт грех называть коньячком. Ореховую бочку полвека назад закопали под городком Сагариджа и только сейчас достали». Необычный вкус. То есть необычное послевкусие. Словно лесной орех съел. Павел не стал отказываться, и Карпенко наполнил бокальчики. «Вы же приезжали к Елене Ивановне с соболезнованиями», напомнил Ипатьев, прежде чем продегустировать коньяк. Константин Михайлович кивнул и сказал, «Смерть всех примеряет. К тому же я с Леной не ссорился. Я ее любил». и очень сильно. А для Кольки она была единственной возможностью подняться наверх. У него же ни связей, ни денег не было. Мы с ней в кафе ходили, а он по ночам на сортировку бегал, вагоны разгружал. Он говорил, что в общественном транспорте зайцем ездил, чтобы на еду денег хватило. «Слушай ты его больше. Хотя сейчас-то чего говорить. Нет его. В церкви Колю отпели». И все грехи его списаны. А к Лене я приезжал просто утешить. Хотя, мне кажется, она его и не любила особенно. Если вообще любила. Она же со странностями всегда была. Могла вдруг что-то такое выкинуть. 40 лет назад на пляже в Комарова вдруг верхнюю часть купальника сняла. А тогда это не принято было. какие-то старухи стали орать оскорблять ее Алена смеется она и сколько и сошлась на зло мне взбалмошная была но я любил ее именно такой карпенко выпил коньяк павел следом за ним хороший продукт оценил Ипатьев. очень согласился хозяин я был в Сагаредже, где этот коньяк делают Маленький городок, но он с X века существует. Рядом монастырь в пещерах, тот шестого века. Там и люди другие. Грузин, что мне этот коньяк дал, вообще мне как брат. Я же в Грузии вырос, школу там заканчивал. А все сейчас думают, что я хохол. А я, когда настроение хорошее, грузинские песни пою. Слышал такую? И Карпенко пропел... Твали махвалс Даутгеба геба шенки генатсвалиби. Нет, признался Павел. Хорошая песня и слова замечательные. Девушки знаете, что грузин это парень мечта. Хорошие там песни и хорошие люди. Тот человек, который дал мне бочонок с коньяком, сказал, что делиться этим коньяком... Надо только с самыми близкими. Своему коньяку он название придумал – твали Так когда-то давно назывался его родной город. Я предложил ему денег на устройство его собственного коньячного производства, чтобы бутылки были с медалями за победу. Но он отказался. Сказал, что его медали – это его дети. Их у него семеро. Четыре мальчика и три девочки. Вот такой он счастливый человек. А у меня никого. Ну, разве что Света. Какая Света? Тихо удивился Ипатьев. Света Звягинцева? Моя жена бывшая? Это не могло быть правдой, но и шуткой не могло. Серьезные люди так не шутят. «Считай, что я тебе ничего не говорил». Покачал головой Карпенко. Как-то сорвалось вдруг с языка. Но сама Света об этом знает. У них с Николаем было несоответствие по группам крови. Сначала Коле сказали, что такое редко, но ну, бывает. Но он ведь не дурак. Сделал генетическую экспертизу. «А ты разве не замечал сам, как Колька к ней относился?» «Нормально относился?» «Разве что», — усмехнулся Константин Михайлович. Он посмотрел на часы. «Ты меня извини, но у меня другие дела были на это время запланированы. Но тебе я всегда рад. Ты хороший парень». Павел не стал спорить, хотя он просил о встрече, чтобы поговорить и разобраться. А получается, что не поговорил и не разобрался». только коньяк попробовал. Но зато узнал нечто, чего и представить не мог. Света, дочь Карпа, то есть Карпенко. Но этого не может быть. В жизни, конечно, случается всякое. Но за 17 лет знакомства со Звягинцевыми и даже за восьмилетнее пребывание в составе их семьи Павел и подумать не мог, что его жена не родная дочь Николая Петровича, Она, конечно, вылитая мать. Но что бы. Он уже стоял в проеме двери, за которой была роскошная приёмная, и вдруг вспомнил. «Константин Михайлович, а вы не помните губернаторскую идею о строительстве города-спутника?» «Помню, конечно. Найти много-много инвесторов, набрать у них много-много денег, а потом ничего и никому не отдавать. Мол, забирайте территориями». Домами, заводами недостроенными. Так я помню, что Николай Петрович тоже горел этой идеей. Колька-то? Может быть, но он, как бы сказать, помягче. Наивный он был человек. Он, вероятно, до последних дней считал, что архитектура — это застывшая музыка. Судя по всему, Карпенко коснулся любимой темы, потому что махнул рукой, призывая Ипатьева — вернуться в свой кабинет. И когда тот вошел и закрыл дверь, продолжил. Город солнца, высотки с садами и бассейнами на крышах. Вот такой он утопист. А может, и притворялся наивным. Не мог же он всерьёз верить, будто Светка его дочь. Достаточно было бы на пальцах посчитать. Непонятно, как Лена за него выходила. Мне рассказывала, что ее от него тошнит. в постель с ним не может ложиться. Потом придумала себе сценический образ. Будто она не в себе. Офелия, мол, такая. Но можно год, можно два у себя играть Шекспира. А потом десяток, другой. Вжилась, как говорится, в образ. Ну ладно, не страшно. Офелия не Дездемона. А потом мне стали говорить, что она и в самом деле умом тронулась. Хотя на похоронах ее муженька мы с ней мило побеседовали. Она вполне разумно объяснила, что... Короче, неважно что. Это наши с ней дела. Но тебя это, как мне кажется, мало интересует. Если честно, мне вообще непонятна цель твоего визита. Прийти, чтобы спросить, что я думаю по поводу убийства Звягинцева. Вы правы, согласился Павел. Просто хотел сообщить вам, что сегодня утром то ли в меня, то ли в свету стреляли. Мы были в моей квартире, когда за окном завис дрон. То есть он висел давно и ждал, когда мы выйдем из спальни. «О, как!» – удивился Константин Михайлович, и непонятно было, чему он удивился больше – покушению или тому, что Ипатьев находился утром в спальне вместе с его непризнанной дочерью. «Как это? Ведь ее должны охранять денно и ночно». Надо теперь охрану трехануть как следует. Кто-нибудь из них и расколется. Не может быть, чтобы Да и начальник службы безопасности там какой-то мутный. Я его хорошо знаю, покачал головой Ипатьев. Он порядочный и преданный человек. Карпенко посмотрел на него и отвернулся, ничего не сказав. Но может, стреляли и в меня, предположил Ипатьев. Я вошел на кухню. Следом Светка. Я заметил квадрокоптер. Успел схватить ее и на пол упасть. И тут же два выстрела. Константин Михайлович молчал, раздумывая. Посмотрел на часы. «Не знаю. Но когда я разговаривал с Леной, она сообщила мне интересную вещь. Вообще, она тогда рассуждала вполне разумно и вдруг сказала, что Коля предчувствовал свою смерть. Он не говорил об этом, но она заметила, что он вел себя не совсем адекватно. «Она так сказала?» – удивился Ипатьев. «Она, у которой подозревают болезнь пика, и все окружающие считают, что у нее и вовсе нет памяти?» «Не перебивай», – не выдержал Константин Михайлович. «Я не закончил». Елена Ивановна вспомнила, что когда-то у нее была кошка, ласковая и преданная. И вдруг она стала на всех бросаться, царапаться, шипеть на каждого проходящего. И через неделю попала под машину. Кузьмич, ее отец, на даче выезжал со двора, а кошка бросилась вдруг прямо под колесо. Звягинцев, разумеется, не кошка и никуда не бросался. Его убили». убили с какой-то целью. Его смерть, конечно, выгодна многим конкурентам, в том числе и мне. Потому что без Коли его сегмент рынка достанется мне, поскольку его строительным холдингом руководить будет некому». «А Артём? взять что ли?» – переспросил Карпенко. «Но он птица не того полета. Вот когда к руководству городом придут его ровесники, единомышленники». Старые друзья, которые ему доверяют, в том числе и свои карманы. Тогда, возможно, он будет что-то значить. А сейчас он для всех мальчик на побегушках у Николая Петровича. Нет Николая Петровича, нет и мальчика. У него связи в финансовых кругах. Он может находить деньги на разные проекты. Пусть находят. Деньги сами по себе ничто. И хороший финансист сам ничего не создает. Он дает деньги кому-то, кто создает что-то, а потом делится с кредитной организацией, от имени которой действовал финансист. Этот Артём может привлечь хоть миллиард. Но сам дом построить не сможет, потому что у него нет специалистов. У него теперь будет мощная организация, и архитекторы, и цементные заводы, и производство строительных смесей». «Нет их». Покачал головой Карпенко и посмотрел на часы. «Они ко мне переходят. Не сегодня, так завтра уйдут. Потому что финансист будет думать о прибыли, а не о бассейнах на крыше». Он поднялся и вышел из-за стола. «Я уже здорово опаздываю. Но напоследок скажу, чтобы ты уже не сомневался, что Света в курсе нашего с ней родства. Несколько лет назад на осеннем губернаторском балу мы с ней увиделись. Коля там был тоже. Он явился со своей актрисочкой. Очевидно, Светочку это задело, и она демонстративно на глазах у Коли подошла ко мне, взяла под руку и стала что-то щебетать о том, что нам бы почаще встречаться. Мы, мол, не чужие друг другу, а может, даже самые близкие по крови люди. Звягинцев, как мне кажется, это все не только видел, но и слышал. Его это не могло не взбесить. Но он парень выдержанный, то есть был выдержанным. Карпенко открыл дверь, выпуская из кабинета Ипатьева. Молча миновали приёмную. Вышли в коридор, где Константина Михайловича встретил телохранитель. Оказались у открытой двери лифта, в кабине которого стоял еще один охранник. Карпенко шагнул внутрь. Павел хотел войти следом, но его не пустили. Константин Михайлович посмотрел на него равнодушно и произнес без всякого выражения. «Вот такая у нас жизнь». Не надо было ездить к бывшему партнеру Звягинцева. Что мог сказать Карпенко? То есть он рассказал многое, но к убийству Николая Петровича это не имеет никакого отношения. И пать его показалось даже, что бывший партнер, а потом многие годы конкурент тестя, злорадствовал, еле сдерживая счастливую улыбку. Зачем-то стал вспоминать о своих давних отношениях с Еленой Ивановной и выдал откровенную ложь, будто света его ребенок. Гнусная ложь, конечно. Во-первых, о таком не распространяются, между прочим, предлагая рюмочку коньяка. А во-вторых, этого не может быть в принципе, потому что Николай Петрович любил дочь, может быть, без ярких проявлений отцовского чувства, но он никогда не отказывал ей ни в чем, потакал прихотям. И когда застукал в постели дочери, незнакомого ему студента, смотрел на него таким взглядом, что Пашка подумал, что ему осталось жить несколько минут. Он попросил дать ему одеться. Натягивал джинсы с колотящимся сердцем, но все же немного успокоенный тем, что будет лежать под окном на асфальте, ни в чём мать родила, а в штанах. Рядом тогда пыталась одеться Светка, у которой тряслись руки, но взгляд был целеустремлённый и огненный. Потом они сидели вдвоем посреди огромной, залитой солнцем гостиной на двух стульях. Николай Петрович пытал и допрашивал их, а Елена Ивановна смахивала слезинку за слезинкой, внимательно рассматривая Павла. «Что вы думаете делать дальше?» — кричал Звягинцев. «А ты, ухажер хренов, как думаешь свою семью кормить? Ведь я не собираюсь тащить всех вас на своей шее. Да и вообще я не вечен!» Ипатьев вспоминал это, направляясь к зданию городского телеканала. На крыльце главного входа стоял генеральный директор Рахимов и разговаривал по мобильному. Проходя мимо, Ипатьев поприветствовал его. Алексей Юрьевич кивнул в ответ и тут же показал рукой, чтобы Павел задержался. Тут же закончил разговор и выдохнул. «Что-то важное?» — поинтересовался Павел. «Привет», — сказал Рахимов. Тебе не звонили из ГУВД?» «А что случилось?» В городе за прошедший месяц снизилась уличная преступность. причем резкое снижение произошло именно за последнюю декаду. Это счастливым образом совпало с перезапуском твоей программы. Особенно после того, как вы рассказали о расстреле криминального авторитета и об убийствах уличных грабителей и квартирных воров. В народе эти происшествия называют решением народного трибунала. «Я слышал», — попытался оправдаться Павел. «Но я здесь ни при чем. «Само собой, ни при чем, Но все равно тебе устная благодарность от ментовского начальства. А мы в вечернем выпуске новостей сообщим о снижении уровня преступности. Конечно, с твоей программой это связывать не будем. И про убийство уличных разбойников умолчим. Но все равно народ обрадуется. У нас всегда радуются, когда добро побеждает». Закон жанра, так сказать. А потому добро должно быть с кулаками. Прошкина сидела за своей стойкой. В офисе было пусто и тихо. Увидев вошедшего Ипатьева, девушка выскочила ему навстречу. «Как ваши дела?» – тихо спросила Леночка. Павел молча пожал плечами. «Бригада на выезде», – объяснила Прошкина. А Иванов с утра позвонил, предупредил, что задержится. но до сих пор его нет. «А что с ним?» «Сказал, что его в следственный комитет вызвали». Девушка с тревогой посмотрела на Ипатьева. «Может, случилось что?» «А что с ним может случиться в следственном комитете?» «Разве что арестовали». «Не надо так шутить», — попросила Прошкина. Павел подошел к окну, за которым над разогретыми крышами навстречу тучкам катилось круглое желтое солнце. Вот оно заскочило в одну тучку и сразу за окном потемнело. И солнце наподобие колобка зайдет на удивление синичке, на миг за кучевые облачка, по случаю, для траура, а может, по привычке». «Красиво», <говорит> — оценил Павел. «Сама сочинила?» «Нет», — смутилась Леночка и покраснела. «Это Бродский». «Тоже ничего». Согласился Ипатьев, посмотрел на прошкину, увидел совсем рядом ее глаза и испугался того, что замерло в нем. Она была совсем рядом, так близко, что можно поднять руку и коснуться ее. Павел видел ее глаза, осмелевшие от пустоты пространства вокруг них, от тишины и от внезапно притушенного света за окном. Прости! прошептал он, не решаясь произнести ничего другого. Она потянулась к нему. И в этот момент хлопнула дверь. Вошел админ. За ним Ласкин и Медведев. «Представляешь, какая подлость!» Возмущался системный администратор. «Почти два года. Ладно, полтора. Как был оформлен патент, а я ничего об этом не знаю. Меня мурыжат в следственном комитете». Я объясняю принцип действия. Меня мурыжат не за это. Что произошло?» Не выдержал Ипатьев. Сегодня выяснилось, что Иванову был выдан патент на изобретение. Просто бывшая жена из подлости не сообщила ему об этом. Сначала она сказала ему, что у него не изобретение, а... «Да!» Выдохнул перевозбужденный Иванов. Все теперь будет хорошо. Жизнь моя изменится». Открою свое производство. По всему небу будут мои квадрокоптеры летать, посылки доставлять прямо к окну, пиццу развозить и суши с роллами. Надо только средства найти». «А в следственном комитете чего делал?» — спросил Павел. Админ задумался, а потом затряс головой. «Не могу говорить. Мне сказали, что нельзя разглашать». «А ты и не разглашай», — согласился с ним Медведев. Ты только нам скажи. Иванов посмотрел на Павла и тут же отвел взгляд: Не могу, я же подписку дал. Ты когда женился, тоже подписку давал, напомнил Ласкер. И что потом, помнишь? Ну, там личное, вздохнул админ, а здесь тайна следствия. Леночка вернулась на свое рабочее место. Медведев посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на Ипатьева, явно подозревая его в чем-то. Потом резко отвернулся. И тут же за окном, настойчиво и злобно, застучал по асфальту дождь.